Глава 7. За неделю до Рамадана Агабаджи вдруг начинает рожать. На два месяца раньше, чем нужно. Мы только позавтракали. Я проводила Джамалудина и грела на плите огромный чан воды для стирки белья, когда раздался вопль ужаса и боли. Я кинулась в комнате Агабаджи, потому что за первым воплем последовали еще, и не было сомнений, что кричит она. Агабаджи сидела на полу, раздвинув ноги и выгибалась дугой. Её широко открытый рот кривился, и из глаз катились слёзы. Расима-апа, которая прибежала раньше меня, кинулась к ней и попыталась поднять, но Агабаджи грузно осела, едва не уронив Расиму-апа. Что смотришь, бросила мне Расима-апа. Помоги. Вдвоём мы с трудом перетащили Агабаджи на кровать. Она упиралась и не хотела идти, всё повторяла: «Вай, больно, как больно", и скулила. Загид, не разобравшись, в чём дело, сунулся было в комнату. Но Расима Апаева спровадила, наказав не входить, пока все не закончится. Узнав, что у жены начались роды, тот брезгливо скривился и исчез. В наших краях мужчины не присутствуют при родах, это считается постыдным делом, и женщины стараются родить как можно более незаметно, а лучше молча, чтобы не тревожить мужчин своими криками. Пару лет назад был случай: муж чуть не до смерти избил жену за то, что та рожая очередную дочку кричала всю ночь, не давала ему спать. Но я думаю, он просто разозлился, что получил вместо сына ещё одну девчонку, вот и выместил злость на жене. Расима апа отправилась звонить Мугубат тапа, которая помогает детям рождаться, а потом принесла чистые и просто не горячую воду и проколённые ножницы. Всё это время я сидела у кровати Акбаджи, а она, вцепившись в мою руку, выгибалась и кричала. Через полчаса в комнату вошла Магубат топа со сморщенным как сушеный абрикос лицом, закутанная в светлые одежды, спокойная и приветливая. Присела на край кровати, задрала агабаджи платье, помяла выпеченный живот, покачала головой. Активно идет. Ай, бойки, какой не терпится ему. Сколько твой срок? «Семь месяцев, провыла Агабаджи, снова изогнувшись. Ну ты, тише, строго сказала Мугубат апа Что кричишь? Вай, стыдно, стыдно так кричать. Ведь муж в доме, что он скажет, что люди скажут? Скажут же молодина, невестка порченная, родить нормально не может, да? А Габаджи сразу притихла. Стонала сквозь зубы, закусив сунутую расимой апа трепицу, так что получалось коровье мычание. Я отошла в дальний угол и присела на сундук. От этой суматохи и криков Агабаджи у меня заболело внутри. Мне хотелось уйти, но я не знала, можно или нет. Вдруг что понадобится? А если Расима меня не найдет, станет ругаться. Почему? Так, рано?» — Выдохнула Агабаджи в перерыве между схватками. Ведь еще два месяца. Ой-ой-а! Молчи, прикрикнула Магубатапа. Сунь в рот свою тряпку и терпи, да? Аллах один ведает, когда нашим детям появляться на свет. Тебе и лучше. Родишь, не заметишь, весом-то такой ребенок меньше, чем другие, да? На днях помогала и Абдул-Кадыровой. мальчик у нее родился, почти пять килограммов. Безменом взвесили и не поверили. Все село сбежалось посмотреть. А Марзия ничего, ну, постанала немножко, когда муж по делам отлучился. И то сказать, почти два дня рожала. Чуть на тот свет не отправилась. Хотя у нее же четверо. У-у Прошел час. Потом второй и третий. Расима апа и Мугубат апа остались с Агабаджи, а я пошла заниматься делами. Надоело слушать, как Агабаджи стонет да жалуется. Неужели мне так мучиться? Шубаржат вон, как легко рожает, не крикнет ни разу. И Мугубат апа она никогда не зовет, говорит, зачем лишние траты, лучше я сама. Дождется, пока схватки станут сильные, пойдет в спальню и дверь запрет. Пускает уже на ребёночка посмотреть, вымытово, до да запеленатово. Я подаю Загиду обед и жду, что он спросит про агабаджи, но он не спрашивает. В последнее время он со мной почти не говорит и не смотрит тем своим взглядом, от которого мне нехорошо делалось. Может, узнал, что я понесла, а может, по другой причине. Мне куда спокойнее теперь хвала Аллаху. Через некоторое время возвращаюсь, чтобы собрать грязную посуду. Загида в комнате уже нет должно быть, пошел без дела болтаться по селу, что ему до мучений жены. Агабаджи теперь стонет громче, и на лице у могубата па легкая тревога. Она давит ладонями на живот Агабаджи, а Расима па держит ее ноги разведенными. Агабаджи норовит вырваться и кричит: "Пустите, умереть дайте, нож дайте мне, сама себе живот разрежу, а!" Могубата па уже не говорит, что стыдно так кричать. Она давит изо всех сил, пот стекает подстекает солба, она скинула платок, закатала рукава платья и давит, давит. Мне не видно, что там между ног у агабаджи. Расима апа заслоняет кровать своим большим телом. Видны только щиколотки агабаджи, которые тетка Джемалудина сжимает как тисками. Я шарахаюсь от распахнутой двери. Мне не хватает воздуха. Иду на кухню попить воды, но едва наливаю себе, как слышу тоненький писк новорожденного. У Расима апа На руках крохотный сморщенный младенец. Она кутает его в чистые тряпки, а могубат Топа склонилась над Габаджи и что-то внимательно разглядывает у неё между ног. Ай! Вдруг удивлённо говорит могубат Топа и вытаскивает из агабаджи ещё одного ребёнка. Ай, гляди, вторая девочка. Так агабаджи и впрямь носила двойню. Обе крохи пищат, женщины обмывают их и пеленают. А Агабаджи лежит в луже крови, с прокушенными губами и дорожками слез на бледном лице. Я наклоняюсь над ней, поправляю подушки и радостно говорю: "Поздравляю, Агабаджи, сразу две дочки". Ее лицо искажается ненавистью, она цедит сквозь сжатые зубы: "Издеваешься, да? Ладно, посмотрим, кого ты родишь". Я недоуменно смотрю на нее. Должно быть, у Агабаджи помутнени от боли и пережитого ужаса. Не знаю, что ей ответить, да и надо ли отвечать. Тут Расима Апа замечает меня и велит идти на кухню, ставить еще воды кипятиться. Когда я возвращаюсь обратно, дверь в спальню Агабаджи закрыта, и оттуда слышится ласковый голос Расимы Апа, баюкающий младенцев. Загид, узнав о рождении дочерей, расцверепел кричал на Агабаджи, грозился её убить, если ещё раз опозорит его девчонкой вместо того, что прожать, как положено сыновей. Бедняжка закрывала лицо краем одеяла и пыталась что-то сказать в своё оправдание, мол она не виновата, и следующим непременно будет мальчик, хотя сама наверняка в тот момент меньше всего хотела новых родов. Мне стало жалко Агабаджи. Она не виновата, её правда. Детей делает Аллах. Невозможно родить мальчика только потому, что хочешь именно мальчика. Я слышала, в России есть специальные аппараты, которые просвечивают беременным живот и дают увидеть, кто внутри. Но зачем? Ведь ребёнок уже, мальчик или девочка, и этого не изменишь, как ни старайся. Я думаю о малыше, который растёт во мне. Пусть бы это был мальчик. Хотя я и девочке буду рада. Надеюсь же не будет ругаться так, как загит. Роды еще не скоро, в самом конце весны, и пока в моем теле нет никаких изменений. Живот по-прежнему плоский, тошнота прошла, поэтому я работаю почти как раньше, чтобы не злить Расиму Апа, а Джамалудину говорю, что стараюсь отдыхать, как он велел. Джамалудин возвращается на третий день. Расима Апа, сообщив ему, что он дважды стал дедушкой, добавила, что девочки Айша и Ашраф обе выживут, хотя и совсем крошечные. Её слова сочатся мёдом, на губах улыбка, а в глазах страх, как племянник воспримет двойной позор сына. Я наблюдаю за Джемлудином из дальнего угла комнаты. Он остаётся спокойным, лишь спрашивает, как себя чувствует Акабаджи, и, удовлетворившись ответом, уходит на свою половину. Чуть позже захожу к нему с чайником горячего мятного чая. Джемлудин уже переоделся в домашнюю одежду и умылся, его влажные волосы мелко вьются, На уставшем лице печали тревога. Раньше я его таким не видела. Замирая в нерешительности, он сидя по-турецки на циновке читает Коран. Подняв голову, Джамалудин откладывает священную книгу и подзывает меня, похлопав ладонью по подушке рядом с собой. Садись. Побудь со мной, пока отдыхаю. Потом мне нужно уехать. Опять вырывается у меня, но я тут же испуганно закусываю губу. Не хочешь, чтобы уезжал? На его губах улыбка, и глаза оттаяли, стали не такие насторожённые. Я киваю, стыдливо опустив голову. Знаю, нельзя в таком признаваться, но не могу говорить мужу неправду, ведь он сколько раз внушал мне, что это грех. До ночи вернусь. Джамалудин отставляет в сторону опустевшую чашку и жестом останавливает мой порыв налить ещё. Хочу побыть с тобой пока не начался Рамадан. Он уже через неделю. Только сейчас до меня доходит, что целый месяц мы будем спать в разных спальнях. Джамалуддин не сможет приходить ко мне по ночам, пока длится пост. Хотя религия дозволяет мужу и жене вступать во время Рамадана в интимные отношения после захода солнца, лишь немногие решаются на это, считая более правильным не грешить в священный месяц. Не надо расстраиваться, Салихат. Джемалудин кладёт руку на мой живот. Самое главное мы успели сделать. Выругать меня станете, если там девочка, шепчу я, ощущая тепло его большой ладони через тонкую ткань платья. Я не такой глупый, как Загит, смеётся Джемалудин, но тут же снова серьёзнееет. Девочки тоже нужны. Кто будет рожать, если женщин не останется? Но если первый будет девочка, Потом непременно должны родиться мальчики. Я согласно киваю. Знаю, мне предстоят не единственные роды. И заранее к ним готова, пусть даже каждый раз придется проходить через мучения. Рождение детей для замужней женщины благо, и плохо той, которой Аллах обделил этой милостью. Бездетная женщина бесчестие для своих родителей и мужа, который с ней разводится или берет вторую жену. В каждом селе живет хотя бы одна такая несчастная, которую с позором вернули в родной дом. Кроме моей Мати Хитжмели, у нас есть еще одна такая Эйлиханумапа. Она живет на краю села в покосившемся домике одна после смерти родителей. Эйлиханумапа старая, ей уже больше сорока. Половину жизни она провела в позоре, после того как муж вернул ее бракованную и женился на плодовитой. Бедная Эйлиханумапа совсем сошла с ума. Стала считать детей бывшего мужа за своих. подкарауливала караулила девочек у родника и зазывала к себе, чтобы угостить чаем с лепёшками. Хотя они уже выросли, до сих пор обходят дом бывшей жены отца стороной. Мне всегда было её жалко. Я не могла без слёз смотреть на трясущееся лицо Эйлиханум, когда встречала её на дороге к роднику. У тебя нигде не болит, спрашивает Джамалудин. Хоть он задаёт этот вопрос не в первый раз, я всё равно удивляюсь. Представляю, что отец спросил о такому у Джабаржата, а Загиту Агабаджи, и становится смешно. Этих мужчин интересует только, когда будет горячий ужин и родится ли у них очередной мальчик. И снова, как это часто бывает со мной последнее время, я думаю: ведь меня мог осватыть не Джамалуддин вовсе, а один из таких, как Загит. Думаю так и холодею от страха, как когда-то от мысли, что выхожу за Джамалуддина. Да, в моей голове всегда много путаницы. Лучше уж пойти и сделать что-нибудь по хозяйству, тогда времени на всякие глупости не останется. Я всегда так делаю, когда начинаю думать не к месту. К тебе в гости никто не ходит, продолжает Джамалуддин. Я спрашивала у Росимы апа. Конечно, хочу я ответить. Никто не приходит. Как я могу кого-то позвать, если совсем не выхожу из дому? Джамалуддин понимает это по моему лицу потому что говорит: "Завтра утром иди на родник за водой. Там повидаешь своих подруг и пригласишь на чай. Мы с Агидом уезжаем на целый месяц. Никто мешать вам не будет. Только смотри, не набирай полные ведра». Не в силах скрыть радости и благодарности, прижимаюсь к мужу. Его борода колет мне щеки, он смеется. Вот так. Мне даже не пришлось просить. А ведь со дня свадьбы я все думала, Как бы это сделать, чтобы не разозлить его? Ночью я особенно сильно стараюсь доставить Джамалуддину удовольствие, и он шепчет мне такие слова, которые я никогда ни за что не повторю вслух. На другой день из мужчин в доме остался один Мустафа. Но и он после завтрака ушел в школу и в мечеть до самого вечера. А Габаджи в своей комнате оправляется после родов, еду ей носит Расима апа. Из-за двери слышно попискивание младенцев. Слава Аллаху, обе девочки живы. Я поскорее заканчиваю утренние дела, сердце заходится от страха, а ну как Расима апа не позволит выйти за ворота. Вдруг же уезжая, не сказал ей, что разрешил мне сходить на родник. Пока раздумываю, как бы подступиться к красими она сама подходит. Когда я за домом развешиваю бельё и швырнув мне под ноги ведро, молча уходит. Я хватаю ведро и спешу к воротам, опасливо озираясь на дом, но за занавесками никакого движения. Открываю калитку и выхожу на дорогу. Это так странно после 4 месяцев заточения. На мне вязаная кофта, которая плохо спасает от ветра. По небу бегут тучи, солнце нет третий день подряд. Того гляди, зарядят осенние дожди. а тёплой куртки у меня нет. Придётся просить у Джамалуддина. Надо спешить. И не только потому, что Расима Апа запомнила время моего ухода. За водой обычно ходят рано утром и перед обедом, а потом уже только вечером. Так что скоро на роднике никого не останется. Он недалеко, надо только подняться на некрутой пригорок. Там под старыми деревьями с высохшими стволами В любую погоду стоит очередь из женщин, которые болтают и ждут свой черед набрать ледяной и как слеза воды. Издали пытаюсь понять, кто там урдника. Вижу четыре закутанные фигуры, но лиц не рассмотреть. Спешу, тороплюсь по разбитой дороге, не обращая внимания на грязь, не успевшую засохнуть после недавнего дождя. Как я хочу увидеть Жубаржат, обнять ее, узнать, как мои братики и сестрички. Но Жубаржат Среди женщин нет. Воду набирает Харовжданапа. За ней стоит нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу Файза Акифова. Она только весной вышла замуж. Ей на тот момент двадцать шесть стало. Отец думал, уже не удастся сбыть ее с рук, но нашелся покупатель, хромоногий вдовец. Так что Файза с тех пор ходит гордая задрав длинный нос, будто в том, что старой девой не осталась, целиком ее заслуга. Вот Фейза отходит в сторону, и я вижу свою подружку Генже. Она с младшей сестрой Гульзар. вдвоем то можно больше воды унести. Генже звонко смеется, показывая белоснежные зубы. Они у нее так и сверкают на смуглом лице. Аровджана похмурится, вот-вот сделает замечание. Негоже молодой девушке так себя вести, особенно когда неподалеку от родника прогуливаются парни. Знаю, почему Генже смеется. Один из парней, Фатах Он давно ей нравится, и она все ждет, что он ее засватает. А Фаттах не торопится, только посматривает на Генджи, доскалит зубы. Тут Генджи видит меня и бросив в федро и наплевав на приличие, и на то, что о ней Фаттах подумает, кидается навстречу. Салихат, сестренка, мы думали, ты мертвая, слышишь, да? Она понимает, что сказала глупость, и поспешно добавляет. Ведь со свадьбы тебя не видать. Слухи всякие ходят, будто тебя в доме держат, никуда не пускают. Скажи, как? Ты только скорее, моя очередь подходит. Если вовремя домой не приду, отец прибьёт, да. Гульзар делает сестре отчаянные знаки, но та отмахивается в нетерпении, теребя меня за кофту. Я рада видеть Генже, но тут долго стоять нельзя, да и холод проникает в самые кости. Всё расскажу Генже. Вот что, ты приходи ко мне сегодня после обеда попить чая. Генже глядит, словно не веря, что я это всерьёз. На её лице такой страх, что мне становится смешно. Правду говорю, можешь прийти? Муж позволил, его дома сегодня нет. А, ну тогда приду. Она снова улыбается. Вот только отец уйдет, у матери спрошусь хоть на часок. Больше нельзя, за малышами надо смотреть. И про Мину не забудь, захвати ее с собой. Да ведь Мины нет. Вай, что говоришь, умерла, да? Аллах с тобой живая. Засватали ее. свадьба сразу после поста. Вот она и сидит дома. Так что считай, нет ее. Набери мое ведро. Это на сестре. А кто засватал? Не Хайрула ли Шерханов, на которого она заглядывалась. Ай, нет. Гэнджем мрачнеет. Хайрулла в город подался на заработки, говорят, сейчас он уже в России, а там спутается с русской потоскохой и останется насовсем. Не он первый, да ты сама знаешь. Как Хайрулла уехал, старый Эмран ата сразу тут как тут. Вот как ждал, поняла, да? Мина плакала, в ногах у отца валялась, да только он её избил и в чулане замкнул, не выпускает. Гендзи начинает склипывать. Ей уже плевать, что Фаттах может услышать, а может, она как раз хочет, чтобы он услышал. Вдруг он тоже уедет в Россию, а неженатых парней в селе почти не осталось. Одни вдовцы, да те, кто вторую жену взять хочет. Есть такие, кто не разводится, а просто берёт ещё одну, хотя официально это запрещено. Да только кто в наше село сунется, чтобы порядок навести? Мне становится не по себе, как подумаю о том, что красавица Мина достанется уродливому Эмрану-ата, похоронившему в прошлом году вторую жену, которая померла от старости. У него уж и внуки подрастают. Как же бедняжка Мина с ним станет жить? Но некогда раздумывать над судьбой подруги, домой пора. Подставляя ведро под струю, она тонкая, ждать долго. Говорю Генже: Скажи, видишь ли ты Жубаржат? Здорова она, ходит сюда. Ай, вижу, сестрёнка, почти каждый день вижу. Ничего здоровая, только страсть какая худая. Вот будто совсем ничего не ест, да. Про тебя спрашивала. Не слышала ли я какие новости? Но я сказала: "Не слышала Жубаржат". Да и тебе-то лучше знать. Всё-таки ты за отцом Салихат замужем. Мне сразу такое облегчение. Значит, Жубаржат всё хорошо, раз на родник ходит. Дожидаясь, пока ведро наполнится наполовину, и спешу обратно. За месяц, что живу с жемуладиным, отвыкла ходить на родник. Забыла, какое ведро тяжёлое, а ведь до свадьбы таскала полные ведра на другой конец села. Железная душка больно врезается в ладонь, каблуки туфель попадают в выбоины на разбитой дороге. Я теперь хожу не в резиновых галошах, а в настоящих туфлях, какие раньше лишь по праздникам надевала. Напоминаю сама себе городскую Фифу, которая чёрной работы в глаза не видела. Хорошо, никто на не попался. Не то разнесли бы весть, что Салихат Азизова совсем от работы отвыкла. Вхожу во двор, и Расима Апа тут как тут, брезгливо заглядывает в ведро, где на дне плещется вода. Явелита щипать кур, которым она только что свернула голову. Это мне наказание за поход к роднику. «Росима опознает, что хуже для меня занятия нет, особенно сейчас, когда я от плохих запахов впадаю в дурноту. Но я так рада, что смогла отлучиться из дома и что скоро придёт Гэнже, что безропотно выполняя её поручение и позже пеку чуду с курятиной, хотя самой есть их не хочется. Сегодня Агабаджи в первый раз после родов вышла на кухню. Видимо, голод выгнал её из комнаты, и она, прислонившись к дверному косяку, Молча стоит и смотрит, как я смазываю взбитым яйцом чуду перед тем, как ставить в духовку. Смотрю на её лицо. Ведь хочет есть, но не попросит. Помнит, как гадость мне сказала, когда я её поздравляла. Жалко её. Она такая измождённая, с опавшим животом, в грязном халате и нечёсаная. Поэтому кладу на тарелку два горячих чуду. Вот, возьми, поешь. Многободже ну, отворачивается и уходит. Позже Расима Апа собирает для нее еду на поднос. Мне хочется крикнуть ей вслед: "Как Агабаджи станет есть мою стряпню, если я ей хуже, чем мой?" Но я молчу. Я не могу сказать этого вслух. И столько мыслей каждый день умирает в моей голове, потому что удел младшей в семье соглашаться и молчать. После обеда спрашиваю разрешение у Расима Апа принять гэнже. Ей хотелось бы мне отказать, но и на этот счет оставил указание. Она с недовольным лицом кивает, прибавив, что мне повезло. Сегодня она никого в гости не ждёт, поэтому зала свободно. Скорее, пока она не передумала, приготавливаю всё для чая, приношу небольшое блюдо с чуду, пиалу с колотым сахаром и цветные карамельки без фантиков, одеваюсь в нарядное платье и жду Генже, молясь Аллаху, чтобы мать отпустила её. Наконец, вижу в окно, как она заходит во двор и останавливается, опасливо глядя на дом. Выбегаю и тащу ее за собой. Она сопротивляется, прикрывая лицо платком и бормочет: "Точно, мужчин нет дома. Отец, если узнает". «Идем, идем, Там только Расимаапай и Агабаджи". Оказавшись внутри, Генже смотрит по сторонам, не скрывая любопытства, и восхищенно прищёлкивает языком. Сама-то она ютится с двумя младшими братьями и тремя сестрами в одной комнате, а в другой спят родители. Отец её с зимы без работы, живут на то, что присылает старший брат Гэнджи Нурулла, который на заработках в России. Об этом никто не говорит, но все знают, что Нурулла живёт в Москве с одной русской. У них даже ребёнок уже есть. И возвращаться не собирается, хотя ему давно засватали хорошую девушку. Теперь мать Гэнджи соседям в глаза смотреть не может со стыда. Гэнджи иногда мечтает, что уедет жить к брату и там выйдет замуж. Но сама понимает, этому не бывать. Никому Гэнджи не нужна, кроме своей матери, да и то потому, что помогает той с детьми управляться. Скоро Гэндже выдадут замуж и чтобы не была лишним ртом, а за малышами станет ходить Гульзар, пока не придет ее очередь быть засватанной. К тому времени одна из младших дочек подрастет ей на смену, а там и сыновья приведут Джон. Мать не заметит, что дочери одна за другой покинули дом. Наливаю Гэнджи чаю. Она кладёт в стакан сразу пять кусков сахару и ещё один берёт, чтобы пить прикуску. В доме у них сахару никогда не бывает, если только по праздникам, да и то не для всех. Младшие не знают вовсе, что такое сладости. Подкладываю гэндзю чуду одно за другим, и она всё съедает, хоть и уверяет, будто не голодная. Мы говорим о мине, о том, что нас наверняка позовут раскрашивать её хной, как самых близких подружек. И на свадьбу тоже позовут, хоть будет уже холодно сидеть целый день во дворе. Лучше когда свадьба летом, как моя. А муж тебя к мине отпустит? шепчет Гэнджи, испуганно косясь на дверь. Мне смешно. Я не знаю, как объяснить подруге, что муж совсем не страшный и не злой, и что я им за все месяцы ни разу не битая. Поэтому просто говорю, что отпустит, если попрошу хорошенько. И как тебе тут живется?» спрашивает Гэнджи, хрустя карамелькой. В ее глазах Плещет любопытство. Она нетерпеливо ёрзает по кушетке. Столько всего надо спросить, а времени мало. Вот-вот истечёт отведённый ей час, а потом надо спешить домой. Рассказываю про свои обязанности, про росиму опа. Генджу кивает, она не удивлена. Свекрови все одинаковые. Говорит она важно: тут ничего не поделаешь, надо терпеть и угождать ей, как мужу. Ага Баджи, вы дружите? Нет, качаю головой. Она странная. Как это? Гэнджи аж вперёд подалась. Так хочет скорее узнать подробности. Молчит, из комнаты почти не выходит, как будто сердится на что-то или обижается. Родила на днях, ты слыхала? Двух девочек. Вай, вот ужас-то, сразу двух. Подруга всплескивает руками. Муж побил её? Не побил, наругался сильно. Добрый, повезло ей. Ты только представь, две девочки. Гэнджи потрясена. Не дай Аллах семье такое горе. Почему, горе? Ведь они живы, здоровы. Ох, всем своим видом Гэнджи даёт понять, что лучше бы девочкам вовсе не появляться на свет. Ну, а ты пока не. Она делает красноречивый жест рукой. Опускаю глаза и киваю, сдерживая радость и гордость. Гэнджи первая, кому я говорю после Джималудина. Подруга обнимает меня, поздравляет и желает благополучного разрешения, ну и чтобы мальчик, конечно. Я говорю, что дома ещё так много времени. Мне странно сознавать, что внутри ребёночек, он никак и себе не заявляет. Как же тебе повезло, Гендже вздыхает. Ты замужняя, живёшь в богатом доме и понесла так быстро. А как у меня сложится, одному Аллаху ведомо. Участливо сжимая её пальцы, пытаясь утешить, только слова звучат фальшиво. Кто знает, какая судьба ждёт Гендже? Конечно, фат заглядывается на нее, но решать все равно его родителям. Если до сих пор те не отправили сватов, значит, присмотрели для сына другую. Отец У Гэнже не лучше, чем у Мины, отдаст первому, кто посватается. Да все отцы одинаковые, спешат сплавить дочерей, чтобы не принесли позор в семью или не остались старыми девами. Гэнже пора уходить. Она благодарит за угощение, я приглашаю приходить еще, и она обещает. Провожаю подругу до ворот, возвращаюсь и собираю грязную посуду. Расимапа дремлет после обеда в своей комнате. Я снова одна. Мне грустно и хочется, чтобы скорее вернулся Джамалуддин. Прошли те дни, когда я боялась его и радовалась, когда он уезжал. Теперь боюсь только одного. Вдруг он уедет и больше не вернется.